Глава 15. Увидеть её было как удар под дых. Хуже всего было то, что это увидеть выбило из меня все мысли, кроме одной. Она должна быть моей. Можно было бы списать этот порыв на дракона, но зверь не подавал признаков жизни с той самой минуты, как его выворачивало наизнанку от боли. Увидеть свою пару с меткой другого – не самое приятное чувство. Что же, по крайней мере, по этому поводу он меня больше не побеспокоит. Иногда стоит дорваться до того, что безумно желаешь, чтобы получить оплеуху и больше не совать туда свой драконий нос. «Торнгер», – Рейнар Халлоран смотрел на меня в упор. «Это был спонтанный оборот, верно?» каким бы он ни был, он остался в прошлом, ответил я. И он не имеет ни малейшего отношения к тому, что беременная моим первенцем женщина оказалась в твоих руках, а моя секретарь не смогла с тобой связаться. Я ждал этого слишком долго, чтобы сказать и посмотреть на выражение его лица с той самой минуты, как мне поддали плет, как мы сели в один флайс. каждую минуту, как мы шли по коридорам Лау-Вайс в его кабинет. Мои Меркхандары и его вальсгарды остались по ту сторону двери, и сейчас я хотел только одного — его ответа. Полагаю, каждый из нас позволил себе некоторую вольность. «Вольность — Вольность? — холодно спросил я. — Ты это так называешь? Родхорн позаботился о том, чтобы мне доставили не только костюм, но и перчатку, закрывающую руку, чтобы было очень и очень актуально, потому что иначе в пустоши плед превратился бы в ледяной шлейф. Оборот с пересечением границы независимой территории Арангары. Да, Рейнар вернул мне холодный взгляд. равно как и обеспечение безопасности для женщины, носящей твоего первенца после нападения. «И я это ценю», — произнес я. «Но не могу оценить тот факт, что мне немедленно не сообщили о ее местонахождении. Как бы там ни было, я считаю этот разговор излишним. Я забираю Лауру Хэтфенгер, Халлоран». «Нет». Это произнес не Рейнар. Шум, предшествующий его появлению, Эстфардхара во всей красе, сопровождало еще и появление вальцгардов и меркхандаров. Следом вбежала забыхавшаяся секретарь. «Местер Халлоран, прошу прощения. Я среагировала быстро, но, Фелисия, вы свободны. Вы тоже». Последняя относилась к вальцгардам. «Местер Эстфардхард». По какому праву вы врываетесь в мой кабинет? Полагаю, по тому же самому, по которому вы обсуждаете жизнь и свободу моей будущей жены за моей спиной, резко произнёс Эстфорд Хар. На меня он не смотрел вообще. Справедливо кивнул Рейнар. Что скажете, Фернландер Старк? Я перевёл взгляд на Роудхорна и кивнул. Меркхандары тоже вышли. Эстфорд Хар шагнул к столу и по-прежнему игнорируя моё присутствие, опёрся о него ладонями. Эта тварь её не заберёт. Местер Эстфорд Хар халларан повысил не голос, а пламя. Его удар прокатился по кабинету, заставляя ледяное мгновение отозваться внутри. Что кого-то в этом кабинете смущает, когда вещи называют своими именами? Прошу прощения, невеще Ферна Ландерстерга. Успокойтесь, местер Эстфордхар. Тон Райнар стал металлическим. Или я вынужден буду снова перевести нашу беседу в приватную? Я медленно повернулся к Эстфордхару. Предлагаю разрешить наше разногласие с помощью поединка на мировой арене, произнёс я. Поскольку сейчас мы ставим местра Халларона в очень неловкое положение с дипломатической точки зрения. Вы вправе не отдавать вашу будущую жену, а я вправе не отдавать своего первенца. Зрачок Эсвард Харр стал звериным. С удовольствием, выплюнул он. Нет. На сей раз отрицание принадлежало Халларону. Поединка не будет. «По какой причине?» – осведомился я. «У Халлорана сейчас потрясающий выбор. Во-первых, признать превышение своих полномочий, а во-вторых, объявить Эстфартхара несостоятельным, как Эртхана, и, как следствие, несостоятельным для того, чтобы обеспечить моему первенцу полноценные условия для развития во время беременности». По той причине, которую я вам еще не озвучил, Ферн Ландерстерк. Ноздри его раскрываются, выдавая готового вырваться на свободу зверя. Местер Эстфардхар проходит главным свидетелем на ближайшем заседании мирового сообщества. Что касается вас, местер Эстфардхар, я бы посоветовал вам умерить ваш сарказм и проявить больше уважения. Уважение к тому, кто преследует беззащитную женщину, я мог бы размазать его прямо здесь и прямо сейчас. Вместо этого я сжимаю и разжимаю покрытые чешуёй пальцы, гоняя пламя от плеча к запястью, интересуюсь, насколько я знаю, деятельность мирового сообщества временно приостановлена до решения по Ферверну. В связи со сложившейся ситуацией я принял решение одобрить вашу инициативу. Халларан поворачивается ко мне. Сегодня мы собираем экстренное заседание, на котором подписываем указ о выходе Ферверна из мирового сообщества, а завтра проводим расследование по делу преследования Лауры Хетфенгер, включая все обстоятельства её бегства из Рограна Фернландер Старк. В тишине, воцарившейся после его слов, я поднимаюсь первым, шагаю к нему, возвращаю взгляд в упор. В эту минуту в Халарани, видимо, просыпается что-то разумное, потому что он произносит: "Местер Эстфордхар, я буду вам очень благодарен, если вы подождёте в приёмной". Он произносит это спокойно, но давление пламени чувствуется физически. Эстфартхар всё же выходит туда, куда его послали, в приёмную Лау-Вайс, где секретарь Халлорана должно быть сидит с вытаращенными глазами, потому что не сумела остановить Эстфартхара. Ощущать пустоту вместо звериной сути нелегко, но именно эта пустота сейчас спасает, потому что чувствовать то, что я испытал в пустошах, я больше не хочу. Я не стану повторять всё то, что уже озвучил Халлоран, произношу я, и когда он поднимается, мы оказываемся лицом к лицу. Во мне не осталось моего зверя, но я порву его голыми руками, если он встанет на моём пути. Я любого порву, и мне совершенно точно будет не жаль. Скажу только одно: ты можешь собирать свой совет сколько угодно раз. Можешь проводить своё расследование до посинения драконьего хвоста, но Лаура Хетфенгер уезжает со мной. Сегодня. Сейчас. Ты не имеешь права мне её не отдать, и ты прекрасно об этом знаешь. А даже если бы у тебя такое право было, мне плевать. Подумай об этом. Его ответ мне не нужен. Их всё равно только два. Либо он отдаёт мне Лауру Хетфенгер добровольно, либо я её забираю. Сейчас гораздо важнее то, что мне может сказать Роудхорн. К нему я и подхожу, игнорируя иглы десятков взглядов. Все присутствующие знают про оборот, вероятно, кроме секретарей, но на это мне тоже плевать. Халлоран с его толерантностью, гипертрофированной, как хвосты пустынников, уже просто достал. Я не побоюсь объявить миру о том, что прорвался через щиты Ферверна и вломился в Арангару, чтобы забрать её. В Ферверне всё под контролем, коротко произносит Роудхорн. Сейчас Кадгар готовит заявление для пресс-конференции о том, что вырвавшийся дракон, мы расскажем правду. Я его перебиваю раньше, чем он успеет продолжить. Ты разобрался с тем, что здесь произошло? Из отчетов, которые мне предоставили, понятно, что почти ничего не понятно. Кроунгард Эстфардхард был заинтересован в получении информации через приемного сына, и тот ему эти крупицы регулярно поставлял по возможности, до тех пор, пока не стало известно о Лауре Хэтфингер, и тогда Бенгарну Эстфардхару пригодилось знакомство со мной. Я киваю на двери, и мы выходим. Они запечатывают весь этот балаган внутри. Роудхорн указывает направо. Там есть небольшой холл. Мяркхандары собираются следовать за нами, но я жестом их останавливаю. Мы вдвоём проходим по мотированной кишке и оказываемся в зале там солнечным светом пространстве. Майстен напоминает западную часть Хайермарга. И хотя в Хайермарге нет столько воды и островов, всё равно что-то отдалённо схожее есть, в том числе климат. Каким образом Эстфартхару стало известно про Хетфенгер? Не представляю, либо у них внешний источник, либо Роудхорн смотрит мне прямо в глаза, внутренний и очень к нам близкий. Тебе передали информацию по Юргену Хетфенгеру? Он кивает. Есть вероятность, что утечка пошла оттуда. В любом случае, расследование на тебе, и сделать это нужно без привлечения общедоступных ресурсов. Понял. Мирденхарда тоже не привлекай. Что по текущему? В Зингспреде Эстфорд Харр решил устроить для Лауры Хатфингер выходной в отеле Шеррамил Стар. Почему-то это я представляю особенно ярко. Её в купальнике влажные волосы стекают по плечам, а над грудью красуется алый узор харгалахт. Это действительно слишком ярко на миг, потому что уже в следующем мгновении темнеет перед глазами от ярости. К счастью, Гроутхорн продолжает. Это обернулось вспышкой ледяного пламени, настолько сильного, что если бы она это не остановила, Всё побережье превратилось бы в ледяную пустошь, это остановила она. По отчётам всё именно так. И если верить дальнейшим исследованиям, всё довольно логично, потому что сейчас состав крови Лауры Хетфенгер гораздо ближе к составу крови Иртханессы, нежели чем обычные женщины.